Глава двадцать третья. Ящероподобная химера, мощным ударом костяной булавы на кончике хвоста, обрыкинула строй нежитей и откинула от себя рыцаря смерти словно легкую пушинку, а не закованного в броню воина. Не удовлетворившись содеянным, ящер с утробным ревом рванул на дружинников, что стояли во второй линии и выступали в роли огневой поддержки. Град пуль и стихийных техник не остановил тварь. И она продолжала буйствовать уже среди воинов княжества, раскидывая их в разные стороны, пока не смокнула челюсти на руке дружинника, который не успел среагировать на новую опасность. Острые зубы Химеры легко прокусили защитные наручи из прочных сплавов и лично щит силы. К счастью, попытка твари переживать полученные трофеи не увенчалась успехом, и Химера с удивлением уставилась на все еще сопротивляющуюся букашку. Ах ты, паскуда! Немедленно отдай мою руку. Разозлился воин на бесполезность личного оружия и на адреналине запрыгнул на гребень зверя, отправляя небольшие разряды молнии в голову ящера. Артефакты доспеха позволяли воину дружины функционировать даже без одной руки, хотя это не сильно ему помогло. Дружинник был в ранге гридня, и небольшие разряды молнии не могли навредить химере, как и встроенное в доспех оружие. Тут бы и наступил конец славному воину, если бы не помощь более сильных товарищей. Прилетевшая огненная буря растеклась по прочной шкуре и лишь только немного ее подпалила. Эффект от огненной техники кудесника ввел тварь в буйство, от чего она крушила все, до чего только могла дотянуться. Следующий подарок, отправленный легкой рукой одному из личей Загорского, понравился химере куда меньше. Темное пламя, в отличие от огненной стихии, действовало куда более эффективно и, что уж говорить, намного эффективнее опавшая, как листья, чешуя вместе со сползающей с мясо кожей, выглядели совсем непривлекательно, да и хрупкие кости с гниющими кусками мяса, что превращались в слизь, тоже оставляли не самые лучшие впечатления. Подобных сражений по всему полю боя были тысячи. В грандиозную битву с асурами вовлекались все новые и новые силы поднятой нежити и имперских полков. Хотя сами асуры пока старались не лезть в гуще сражения, нам вполне хватало и создания жизни. Химеры Асуров показывали невероятную способность к выживанию среди ада стихийных ударов и разрывов осколков, и даже энергия действовала не так, как обычно. И все же ситуация могла быть намного хуже, неподоспей мы вовремя. Мощный удар из усиленной нежити корпуса мертвых дал передушку войскам Загорского и Любомира. От тварей аномалии практически никого не осталось. Все-таки сражаться с агрессивными химерами не одно и то же, что убивать небольшие группы странников. Нежить, как будто воодушевившись прибытием собратьев с Востока, предприняла контрнаступление, но вскоре вернулась на исходные позиции после мощного удара заклинателей Асуров. С нашей стороны заклинания Личи и некромантов Круга наносили куда больше урона противнику, чем стихии владеющих. Жизнь встретилась со смертью в очередной попытке решить вечный спор. Резня продолжалась далеко не первый час, а перелом так и не наступил. Судьба битвы зависла посередине чаши весов, и любой шаг мог резко изменить позиции сторон. Уар! Рев новой войтваре Асуров на несколько мгновений перекрыл все звуки битвы. С грохотом сминая башня танка, могучий зверь приземлился на четыре лапы и явил себя во всей красе. Серебристая шерсть огромной кошки сверкала на солнце, как и острую когти, что легко вскрывали броню могучей машины. Умертые и рыцари смерти падали от одного удара быстрой химеры, а заклинания и стихийные техники никак не могли пробить шкуру зверя. «Начинаем, братья!» «Савирум тагис лот!» Глухой голос Загорского начал считать заклинания на древнем языке. Нежить не знает усталости, но Климент Аркадьевич за последние сутки пропустил через себя огромные потоки энергии и источника силы. Кожа плотно обтягивала кости, а глубоко посаженные глаза светились мрачным огнем. Старый соратник и друг был очень близок к рангу архивича и все дальше отделялся от знакомого мне человека. Потоки некроэнергии заставили меня отвлечься от наблюдения за ходом сражения. Груда костей рядом с главным личем мертвых земель медленно поднималась на ноги, и вскоре миру явился костяной колосс. Пять метров мощью, где каждая кость была зачарована и обработана особым составом. Количество затраченной энергии соответствует поднятию полусотни рыцарей смерти. Впрочем, это стоит того, особенно в данный момент. Лорд Кости, пришло твое время. Иди и уничтожь наших врагов. Костяная кошка, заметив достойного соперника, одним прыжком попыталась поболеть костяного колосса, но была отбита ударом щита с выпирающими шипами. Первая кровь на шкуре кошки и ответный удар лапой сносят элемент костяного доспеха. Противники стоили друг друга. Пока два гиганта, обмениваясь ударами, выясняли на поле битвы, кто из них достоин звания сильнейшего, я готовил свой удар по противнику. Одна из основных способностей Лордов Хаоса сегодня впервые будет использована мною в полной мере. Конечно, высчитать правильную точку выхода портала без маяка и якоря практически невозможно. С другой стороны, если не брать во внимание сопутствующие потери, то шансы увеличиваются, Добровольцев у меня хватало, так что нет ничего невозможного. Очередной удар с орбиты пробил стационарный щит и смахнул целый полк пехоты вместе с боевой техникой. Враг готовился к главному удару, поэтому сильнейшие химеры, оставшиеся снаряды из кораблей и вся дрянь, что у них сейчас, полетит в нас. Ждать и проверять еще раз пентаграмму не имело никакого смысла, поэтому, открыв портал, я отправил первую группу нежителей, чтобы получить отклик. Мимо. Следующий уже ближе. Дальше сплошной конвейер. Выйдет из этой затеи что-либо путное, размажет воинов по кораблю или навечно заморозит в бездне космоса, мне уже не важно. Повелитель, не стоит переживать о нас. Мы готовы отдать больше, чем свою жизнь за вас. Ронин был ответственным за операцию, и на все мои попытки отговорить его и отправить тех, кто еще не обрел до конца разум, натыкался на один ответ. Это его путь. Что ж, я никогда не стоял на пути людей и не готовых отдать самое ценное, что у них есть, за своих друзей и родных. Опустевшая площадка и небольшая надежда на госпожу удачу. Правда, у меня остались готовые к применению врата смерти. В случае их открытия некротическая энергия проникнет в этот мир, изменяя все, до чего дотронется. На многие сотни километров земля превратится в один большой некрополь, учитывая количество погибших на полях сражений. Асуры и демоны не скоро доберутся до сердца. Но Некрополь будет наступать и на земле живых, пока полностью не поглотит весь мир. Опасное оружие, как самый крайний вариант. Только закрылись порталы, и снова вспышка энергии рядом со мной. Знакомый вихрь, как появился, так же быстро и пропал. А на площадке остался стоять уставший либо мир опирающийся на резной посох. «Ты пришел очень вовремя, князь Холмский». «Даже на день раньше планируемого», — проскрипел старческим голосом Див. «Очередная маска, бушующая вокруг любомира энергия, говорит о его полном контроле над своим здоровьем и телом. Я всего лишь следую договору, где четко указано сделать все возможное для противодействия захвату нашей общей планеты». Владеющий, что стоял у истоков покорения силы и людьми, внимательно всматривался в мое лицо, пытаясь отгадать скрытые мотивы. Достойная позиция уверенного в себе человека. Должен признать, я о многом тебе не рассказывал или умалчивал для сохранения баланса в мире. Мы всегда будем ценным призом для иномирных захватчиков. И нельзя посеять недоверие друг между другом в трудный момент времени. Поэтому Любомир снова врет. Это уже входит у него в привычку. Правильнее будет сказать, что ты лгал ради достижения собственных целей. Врала природе аномалии. Силе, источниках, рангах, причинах начала мировой войны и последствиях возможного катаклизма, который ждет всех нас. Наверное, очень обидно, что я не стал твоей безвольной игрушкой после ритуала. Диф резко напрягся, возводя вокруг себя дополнительные щиты. В другой раз было бы любопытно понаблюдать за чужими техниками, но не сегодня. Твое сердце. Стоило об этом догадаться. Значит, ты знал уже во время нашей прошлой встречи, И что будешь делать? Сейчас не время для обитых мелких разборок. Хватит держать щит, пора атаковать. Уничтожь врага на орбите, пока он занят нами. Лишь хочу напомнить, если мы погибнем, ты очень быстро уйдешь за нами. И тогда твои безумные планы о божественности останутся в прошлом. Все имеет свою цену. Свою я готов заплатить до конца. Хорошо, я сделаю то, о чем ты просишь, произнес Любомир. Вихрь унес его к самому сердцу. Если бы он знал что-то, о чем он так сильно желал и ради чего угробил миллионы людей, мне досталось без каких-либо усилий, вряд ли это знание улучшило его настроение. В любом случае, следующая наша встреча состоится совсем в иных условиях, но до этого момента надо еще дожить. После того, как неожиданно замолчали орудия кораблей, в стане противника началось замешательство — которая позже сменилась подготовкой и решительному штурму наших позиций. Люди пойдут первыми, а за ними воины и жрицы с магами асуров. Химеры, что пытались пробить брешь в наших порядках, остались лежать грудами биоматериала, разлагающегося прямо на наших глазах. Наш мир сопротивлялся иномирным захватчикам не только с помощью аборигенов. Атака началась с массированной обработки наших позиций. Только противнику для этого не требовались артиллерийские орудия. Заклинатели асуров вступили в битву и показали, на что они способны. Сегодня асуры не сдерживались. Кислотный туман накрывал тыл и полки второй линии, от чего часть войск дрогнула и побежала. Взбесившиеся корни растений и деревьев рвали нежить вместе с падающими вниз птицами. Но хуже того, живые в полной мере ощутили ядовитое дыхание жизни, выплевывая свои внутренности наружу. Удар был сильным, но и нам было чем ответить. Дед руководил общей армией империи без каких-либо эмоций. Подоспевшие имперские полки закрыли многие бреши в рядах нежити и наравне несли все тяготы и кровавого сражения. Боевой дух после массированного удара Суров упал, но вскоре воины воспряли, увидев, какие потери несет противник от ответной атаки наших владеющих. Стихийные техники клановых владеющих Накрывали войска противника частыми вспышками взрывов, раскатов молний и ледяных цветков. Немногочисленная вражеская техника горела, так и не вклинившись в наши ряды. Пехота, дедовским методом растянувшись в цепочки, побежала вперед, одурманенная зельем асуров, чтобы через несколько минут закончить свою жизнь на клинках нежити. Звезда Волотов впервые с мировой войны явила себя, усилив технику Орлова, и даже я был впечатлен результатом совместных действий. Дыхание феникса, словно огненный пал, оставляло после себя лишь выжженную землю без капли жизни. Кровь в жилах живых существ и пела, лилась рекой из одного сосуда в другой. Обескровленные тела франков и ассуров, лучше любых слов, описывали последствия войны с вампирами. Костяная жатва от одного рыцаря смерти создавала полосу костяных рук, а от нескольких сотен перепахивала землю на огромном поле вместе с вражескими воинами. Личи виртуозно использовали собственные возможности по поднятию павших в битве вражеских солдат рядом с их товарищами и одновременно наносили мощные одиночные удары по химерам и заклинателям Асуров. Если с франками и наемниками из кантона сражение шло с прогнозируемым результатом, то воины Асуров показали свой высокий уровень боевого мастерства. Невероятно быстрые движения, большой опыт и отточенные долгими годами жизни навыки давали неоспоримое преимущество над воинами нашей армии. Достаточно было одному Асуру с клинками попасть в пехотные порядки, как через несколько мгновений большая часть подразделения лежала на земле сеченными трупами. И когда врагу показалось, что он нашел способ бороться с нами, перейдя из дальней дистанции столкновения в ближнюю, я явил себя на поле боя. У меня нет необходимости читать заклинания или преобразовывать энергию в определенную форму. Высвободив на волю некроэнергию, я дал ей самой показать себя. Невидимая черта, что отделяла мир живых и мертвых, собирала свою жатву, стоило ее только пересечь. Бездыханные трупы быстро увеличивались в количестве, так как гвардия, заклинатели и жрицы Асуров серьезно не восприняли угрозу, исходящую лично от меня. Еще недавно они были в нескольких километрах от передней линии, как уже на расстоянии прямого удара. Взметнувшаяся листва выплюнула из себя отряд асуров не больше полусотни. Блеск кулинков и зеленые плевки стрелкового оружия сгорали в моем щите. Каждый такой плевок разъедал камень и прожигал крупные пробоины в броне доспехов. Но главное было не это. Магическую поддержку им оказывала сильная жрица. Трудно было оценить ее ранг, но энергии у нее хватало, да и защищала ее половину отряда своими телами. Интересно. Вылезающие из-под земли корни рассыпались в прах, стоило им только приблизиться к моей защите. Кислотное облако сжигало резервы, но куда ему до поля искажения демонов, что сминало само пространство? Заклинатели Асуров больше полагались на свои фимер-резервы, чем на боевую магию. Правда, уходить от выстрелов и клинков гвардейцев Асуров с каждым разом становилось все сложнее. Телепортация в зоне видимости спасала на некоторое время, и снова начинался безумный танец. Пришедшие на помощь дружинники задержали асуров и своими жизнями дали время для концентрации. Взрывающиеся трупы под ногами стали для противника неприятным сюрпризом, как и взметнувшиеся вверх белоснежные черепа, вечно голодные до чужой плоти. Теперь асуры бегали от щелкающих черепов, что отрывали части тел, не обращая внимания на броню и личные щиты. Кровавое першество высших духов нежитей лишь набирало обороты и только в одном месте дало сбой. Закрывшись изумрудным куполом, жрица активно искала выход под непрекращающиеся удары черепов. Надо ускорить ее мыслительный процесс. К моему удивлению, попытка призвать боевую форму стихии или жнеца так ничего и не дали. Вот эта новость. Пришлось достать клинки и, напитав их некроэнергии, бить по куполу жрицы, пока не закончится энергия. Стоило только схлопнуться защите как костяная клетка медленно, но верно скручивала слишком активную жрицу. Попытка взять на храпом не удалась, а вот ко мне в сети, похоже, попался кто-то ценный. «Королева, я иду к вам на помощь, во славу ее величества!» Командир латного отряда франков, несмотря на то, что застрял в самой гуще сражения, пытался пробиться к своей королеве. Решение было не самое умное. Мечи рыцарей смерти рубили противника без остановки, не зная жалости. Королева так и не дождалась своего героя, который вскоре после смерти был поднят личами. Гигантская мясорубка, резко набрав скорость, подходила к своему концу. Асуры после захвата жрицы отошли на свои позиции, ожидая развязки и дальнейших приказов. Дед тоже отдал приказ прекратить огонь. Если королева умрет, то воины снова начнут умирать с двух сторон. Что выдадут перед смертью Асуры, лучше не знать. Картина завалов из тел была красноречивее любых слов. «Королева должна сидеть на троне в окружении верных рыцарей, а не размахивать клинком. Кто ты?» «Старшая жрица Оселиана. Сдаюсь на милость врагу», — попыталась поднять голову из костяной клетки предводительница. Ужас в ее глазах был осязаем. Привыкшая повелевать и видеть в мужчинах лишь мусор, она впервые оказалась в ситуации, когда ни ее эмпатия, ни охрана ничем не могут помочь. Беспомощность. Надеешься сохранить себе жизнь, хотя бы душу. Смелая и умная. Горы трупов княжеских дружинников в перемешку с гвардейцами Асуров требовали от меня жестких действий, но разум сильнее эмоций. В этой жизни ничего не бывает, просто так. Вряд ли тебя заинтересует мое тело, скривила губы жрица. Я могу рассказать о прибытии второго отряда и помочь, если вас это интересует. Чистая незамутненная ненависть. Порой предатели ненавидят свою страну, цивилизацию, расу и коллег сильнее врагов. Пока я сохраню тебе жизнь, но не свободу. Передай своим воинам, пусть даже не думает нас атаковать. Позже мы поговорим с тобой. Так что пока отдыхай, ни в чем себе не отказывай. Увидите ее. Отряд нежити жестко схватил предводительницу Асуров из костяного захвата и отнес куличем которые уже зачаровывали узкую костяную клетку, чтобы позже скрыть добычу от любопытных глаз. Главное, не забыть забрать. Личи могут разобрать ее на части при слишком долгом ожидании. Конечно, сейчас больше беспокоит не пленница, а кое-что другое. Несколько десятков тысяч врагов послушно отошли назад и встали лагерем. Но вот надолго ли? Что же с ними делать? «Мой милый Крион в своем репертуаре», — раздался тяжелый вздох за спиной, — «Сестра снова расстроится. Ты должен был убить жрицу максимально жестоким способом, и все были бы довольны, даже демоны. Может, ты у меня светлым заделался?» Глаза требовательно смотрели на меня, ожидая ответа. «Честь рода не может быть запятнана недостойным поступком, а цвет энергии не имеет никакого значения для истинного мага. Цельная личность, мировоззрение и принципы не позволят стихиям и силам повлиять на мой выбор». Лишь сила воли делает нас настоящими людьми. Слова не мальчика, а мудрого мужа. Как же? Сын герцога на своей родине и член правящей семьи в этом мире не мог поступить по-другому. Усмехнулась богиня, скрывая свое удивление. Меня очень радует, что ты выделяешься среди тысяч моих ближних слуг, следуя своим странным принципам до конца. Но хватит об этом. Для тебя есть еще одно важное задание, если ты не забыл. Помоги светлякам справиться с демонами, и можешь отдохнуть пару дней. Регулярная армия Альбиона одержимая с демонами где-то сейчас перемалывают големов и латников Германской империи. Рыцари паладин и паладины ордена умирают под натиском легиона демонов. Предложение из разряда «Иди и умри». Интересно, чем мы сможем помочь? Загорский обескровлен битвой с осурами. Имперские полки под страхом расстрела не пойдут на еще одну бойню. Главы клонов опускают глаза, а княжеское войско уже не кажется столь сильным. Моим войскам нужен отдых, а нежить требует восполнения. Сутки, и мы готовы будем продолжить боевые действия. Неправильный ответ, но я не отправлю доверившихся мне людей на заклание к демонам. Воины могут отдыхать после битвы, что не скажешь про тебя. Крион, ты еще полон сил, а владыке смерти не требуется костыли в виде слуг пальцем в мою грудь богиня. «Заслужил». Вместе с последними словами гора опустилась на мои плечи, прижимая их к земле. Лишь невероятным усилием воли я выпрямил спину и смотрел прямо в глаза богини. «Сколько длилась борьба взглядов?» «Для меня целую вечность». Наконец моя покровительница довольно улыбнулась и пропала из виду. «А я позволил себе упасть на землю». я вспыхнули бурлящим котлом энергии в попытке занять лидирующее место». Но темная хлякса некроманта с легкостью победила и поглотила стихию земли, после чего жадно отщепнула большой кусок от хаоса. Само тело тоже претерпело серьезные изменения. Перестройка стихийных энергоканалов в пользу смерти приносила невероятную боль и мучение. Через бездну времени раздался легкий смех в моей голове, и невыносимое давление пропало вместе с болью. Богиня кинула сладкую кость и тут же показала кнут. Она ведь знала, что я не встану перед ней на колени. Ничего не меняется. Флотилия Асуров активно использовала бортовое вооружение и накопленные снаряды для поддержки атакующих войск. Вспышки лучей и планирующие кислотные бомбы взрывались над куполами щитов, иногда пробивая защиту, но чаще всего растихаясь по энергетическому полю. Команды кораблей без спешки выполняли задачу по огневой поддержке наземной армии пока сканеры не начали засекать вспышки странной энергии в ближнем пространстве и во внутренних отсеках кораблей. Расслабленность и вальяжность команды в миг пропала, и началась настоящая работа опытных офицеров. На всех кораблях эскадры опустились перегородки из прочной растительности, изолируя отсеки друг от друга. Противоабордажные команды по распоряжению старшей жрицы перед наступлением были уменьшены до самого минимума. Никто не ожидал, что на корабле-флотилии высадится чужой десант. Тем не менее, четкие команды и отработанные за столетия жизни и действия не оставляли никаких сомнений в победе Асуров. Помощь вражескому десанту пришла откуда не ждали. Из центра сердца вырвались лучи чистой энергии, что при прямом попадании в корабль превращали его в мусор из деформированной материи. Вспышки следовали одна за другой, уничтожая крупные мишени, как в тиле. Потеря большей части кораблей эскадры была воспринята негативно старшим командиром и поступила команда перебросить всю свободную энергию на защиту. Доложите обстановку, Сувиланол. кангалион с ближней охраной внимательно наблюдал за показаниями живого корабля через прямое присоединение к биокомпьютеру, но управление в данный момент было почти невозможно ввиду редкой ошибки. Живой корабль сильно боялся. Точнее, его полностью поглотил панический страх. «Сильные помехи! Посты с 9 по 17 молчат. Остальные вступили в бой с сильной нежитью. Мы ранее не сталкивались ни с чем подобным. Они серьезно усилены заклинателем, и большинство ловушек на них не действует», опустил глаза командир пехотной секции. «Мы...» Громкий удар и треск рвущихся в внутренних тканей корабля, отчего по склонным к эмпатии асурам, ударил вопль боли живого корабля. Воины в темных доспехах быстро разобрались с охраной, разрубая мечами легкие доспехи и разрушая энергетическую защиту всплесками некроэнергии. Скорость расправы избавила офицеров-асуров от плохих мыслей продолжения сопротивления. Покончив с охраной, нежить разошлась по пункту управления, а предводитель десанта снял закрытый шлем и перед Асурами предстало бледное лицо мужчины. Ронин, Так сошли звезды, что именно ему повезло попасть на флаг Асуров, а не превратиться в кусок льда в бездне космоса или быть размазанным по корпусу корабля. Страха нет, боли нет, есть только цель, которую необходимо выполнить любой ценой. Рыцари смерти и умертвия прошли через вражеские заслонные преграды как нож сквозь масло, используя свое оружие и заклинания школы Кости. Правда, они были не одни, а с мощной поддержкой лича, застывшего в данный момент рядом с источником энергии жизни и терминалом подключения. Разобраться за короткое время, как тут все устроено, без помощи команды не выйдет. Любое неподчинение — смерть. Попытки сбежать — смерть. Делайте, как мы говорим, и вы, скорее всего, выживете. Собственная жизнь для высокопоставленных осуров священна, поэтому слова рыцаря смерти упали на благодатную почву. Офицеры переглянулись. И вышел вперед. «Мы вас слушаем. Направьте корабль в сторону второго крейсера. Мы мгновенно погибнем при столкновении рядом с планетой. Я могу попробовать договориться с командой, чтобы они приняли вашу группу досмотра?» Пытался придумать какой-нибудь выход из ситуации канголион «Задайте направление и включите двигатели на полную мощность, после чего ты можешь покинуть корабль вместе со своей командой. Вас не будут преследовать». Офицер-тактик несколько долгих мгновений думал над предложением вражеского командира, после чего молча кивнул и поспешил выполнить указания. Его смерть ничем не поможет армии, что сражается сейчас на планете. Десантные шлюпки вместе с выжившими членами экипажа флагмана направились в сторону бывшего королевства франков, а за ними и часть счастливчиков из других кораблей, что в последний момент избежали смерти. Столкновение двух кораблей вместе с действиями лича, что соединило энергию жизни и смерти, вызвали волну искажения, уничтожившую все объекты на орбите планеты. Ронин умирал вместе с кораблем, до конца следуя своему пути воина. Жизнь после смерти не сильно изменила его философию. Поменялись ориентиры и вера. Нет, он не стал верить в богиню смерти, как паладин, а в человека, что победил его в честном поединке и дал новую жизнь вместе со смыслом. Искра души рыцаря смерти не ушла к великим силам, а так и висела в бездне космоса, пока ее не подхватил поток энергии, утягивая совсем в другую сторону, чтобы вскоре занять достойное место в комнате хранилища, ожидая решения повелителя рядом с сотнями таких же.